Глава 20 Как и предполагала, на разминке я была не кокущая. То есть вообще. Даже вопли тренера Камео совершенно не произвели на меня впечатления. Хотелось только лечь и полежать. Это не говоря про то, что вообще-то я, как и планировала вчера, встала на час раньше, чтобы помедитировать. Не помогло. Вырваться из сна силой воли я пыталась, только ничего не получилось. Жаль, что ещё здесь можно придумать? даже не представляю. Дзен я постигла только на занятиях профессора Бериса, который совершенно не возражал, чтобы я медитировала параллельно с изучением его предметов. Теперь он у нас ёл все те дисциплины, которые до этого преподавали лорд Демур и ректор Туве, кроме естественно ментальной магии и магии тьмы. Татомологию он затрагивал только чисто теоретически и на том спасибо. Что-то при мысли о подчинённых духах мне как-то нехорошо становится в последнее время. Кстати, у студентов, у которых были тотемы, их отобрали. Дышать сразу стало немного легче. К счастью, мне удалось прийти в себя до занятия по магическому фехтованию, потому что тренер вовсе не собирался с нами церемониться. Кто ещё не умел напитывать клинки, учились в темпе, а я была очень благодарна монахине-наставнице, которая всё мне показала. иначе я бы не осилила подход профессора. Одно дело, когда просто сложно правильно дозировать поток магии, другое, когда этот поток попросту невозможно контролировать из-за его величины и неустойчивости. В общем, нас опять поставили в пару с Ридикой, и мы обе показали класс. Сегодня подруга, кстати, была вроде как более вменяемой. «Молодцы», — похвалил тренер. «Не знаю, кто вас этому научил, но уровень почти как у старшекурсников. Отличная работа». Будете помогать отстающим». Ага, только я обрадовалась, что помянули добрым словом, как тут же припахали к общественно полезным работам. «Здесь это умеют, да». Мы с Ритт синхронно горестно вздохнули и пошли к тем, на кого указал тренер. Надо ли говорить, что обе девицы были от таких перспектив вовсе не в восторге. Подруге еще повезло, ей досталась артефакторша, с которой особо ничего требовать не будут. А вот у меня в напарницах теперь баронесса Арон. талантливейшая заклинательница из одного из древнейших баронских родов, очень самоуверенная и немного стервозная, но имеющая огромные проблемы с дисциплинами, связанными с физнагрузками. Говорят, что ее даже хотели выгнать из-за того, что она никак не могла научиться фехтовать. Кроме того, она совершенно не выносит, если ее начинают поучать те, кого она считает ниже себя. «Леди Демур сейчас, конечно, получается выше её по статусу, но дело в том, что она второкурсница. Следовательно, на целый год и курс старше меня. Помогите мне кто-нибудь». Это была длинная и тяжёлая тренировка. Баронесса саботировала мои указания и задания, пыталась показать, что она здесь главная и вообще вела себя отвратительно. Причем я не представляла, как ей помочь, потому что у нее те же проблемы с контролем потоков, что и у меня. К тому же магия Земли именно у заклинателей плохо поддается внедрению в структуру металла. Это не так важно, если резерв небольшой, а вот если большой, то тут нужен особый подход. Непонятно только, почему она не занималась по индивидуальной программе с парнями с ее факультета. В общем, из этого всего безобразия я вынесла для себя одну очень неприятную мысль — Не быть мне лидером. Всегда считала, что командирские задатки у меня есть. А то, что меня не слушают, связано с моим возрастом или отсутствием опыта. Но похоже, что дело не в этом. Меня просто не слушают. А ведь были звоночки. Но я всегда пряталась за спиной Кира. Руководил именно он. Наблюдавший за этой пыткой Диэль всё-таки не выдержал. Подошёл и гаркнул на баронесу так, что она резко научилась всё правильно делать. «Вот это я понимаю, настоящий лидер». Такого не то, что не ослушаешься, даже не захочешь ослушаться. «Я подобрал тебе несколько человек для твоей миссии», — при выходе с тренировочной площадки сказал Реая. «Стофа, как ты понимаешь, я тебя отдать не могу, но лорд Керн согласился помочь, так что я бы тебе рекомендовал остановиться на нём». «Вайер — чемпион по рукопашному бою графства Сигур, насколько он известен за его пределами. Не хотелось бы, чтобы его узнавали на улицах». Это маловероятно. В разных землях свои турниры и бойцы пересекаются только на уровне императорских поединков. а туда они берут тех, кто не закончил школу. Хорошо, но он точно вызвался добровольно. А то нам много времени проводить вместе, не хотелось бы его раздражать. Лина, ты же знаешь, Ками погибла, поэтому он хочет хоть как-то отвлечься. Не уверена, что я смогу его отвлечь, самой тошно. Зато у него будет ответственное задание». «Следить, чтобы ты ни во что не вляпалась», — подмигнул мне Реаи. «Так я ему передам, что ты не возражаешь». «Ну, раз так, то ладно. Тогда скажи ему, что я сегодня хочу изучить карту города, желательно, чтобы он тоже в этом поучаствовал. И после окончания занятий первый раз выйдем в люди. Надеюсь, ты нашел, как это сделать незаметно». «Лина, демон, ты ж ментальщик. Накинешь полок и спокойно выйдете через главный вход». «Ага, а просто так открывающиеся и закрывающиеся ворота, думаешь, никого не заинтересует?» — язвительно уточнила я. Судя по лицу Реая, он на эту тему как-то не задумывался. «А еще есть подозрение, что я не смогу накинуть заклинание невидимости на два движущихся отдельно объекта. Но по этому поводу я все же лучше промолчу. В обед мы с Вайером, Диэлем, Стофом и Орен сидели за отдельным столом. Они все решили принять участие в обсуждении плана нашего похода. Причем я не возражала, потому что слишком мало знала о местных городах и о том, что здесь нормально, а что нет. Похоже на то, что придется во всем полагаться на лорда Керна, потому что от обилия информации у меня уже болела голова. После последнего занятия я переоделась в гражданскую одежду и под пологом пошла к запасному выходу, где меня уже ждал лорд. Дело в том, что барон Роор догадался о наших затруднениях и предложил помочь. Нам выдали магический ключ от этой калитки, настроенный на нас двоих. То есть никто, кроме нас, по нему открыть проход не мог. Что ж, это немного успокаивает, а то мало ли что может случиться. Мы вышли в узкий проход между какими-то зданиями с глухими стенами. Оказывается, есть норма, по которой нельзя делать окна, выходящие на военную базу. Что ж, разумно!» пройдя по песчаной дорожке, оказались на небольшой малолюдной улочке с жилыми, но какими-то обшарпанными домами. «Почему здесь так мало людей?» — спросила у Увайера, оглядываясь. Улица мне откровенно не нравилась. «Это район доходных домов. Здесь селятся в основном те, кто работает в центре. Так что сейчас тут быть просто некому. А семьи, дети...» «В таких местах не живут семьями», — хохотнул парень. Нам лучше отсюда поскорее уйти, чтобы не мозолить глаза. Не хотелось бы нарваться на Сибовца, который следит тут за порядком. Пришлось бы слишком многое объяснять. Мы двинулись к выходу из этого странного района. Свернули на ближайшую улочку и оказались в торговой части города. «Дель сказал, что тебе нужна одежда для наших вылазок. Сейчас купим?» Нет, Вайер старался держать лицо, но всё же мне удалось прочитать, что он думает об этой затее. «Только кое-что». Тебе, кстати, тоже не мешал бы подумать о маскировке. Сейчас ты одет слишком дорого для некоторых частей города. Могут быть неприятности». «Да какой тут город? Так, всего несколько районов, и те небольшие. Если что, успеем убежать». «Примерно семь-восемь километров поперечнике я приблизительно прикинула по карте. Не столица, конечно, и даже не Скарфа, но тоже не деревня», — возразила я. «Особенно не хотелось бы выделяться в кварталах людей». С этим социальным напряжением, которое есть сейчас, могут возникнуть проблемы даже на пустом месте. «Ну так что, по магазинам?» «Да, здесь купим тёмные очки, а потом выйдем на торговую улицу, где работают люди. Мне там нужно всё просканировать, заодно присмотрим что-то не такое броское». Всё складывалось очень даже удачно. Я нашла артефактные очки, которые бликуют так, что цвет глаз не различить. Это гораздо лучше броских тёмных стёкол». которые здесь носят только высокородные. Вайра же вообще замага можно принять только с близкого расстояния, потому что коричневый и так весьма распространенные цвет радужной оболочки. А то, что там синие прожилки, так их не очень-то и видно. Отдать, правда, за это чудо артефактологии пришлось полторы стипендии, которая, кстати, справно начислялась, но это ничего, пригодятся, вещь-то в хозяйстве очень полезная». Конечно, мы вряд ли за сегодня обойдём весь город, да и резерв мне всё же придётся тратить, чтобы это ни было, не только на уровне интуиции ощущений. Так что пройдём пару кварталов и обратно. Главное подготовиться к воскресной вылазке в районы людей и на окраину, где скалы и кое-какие небольшие предприятия. Почему-то от мысли, что туда придётся идти, мороз пробегал по коже. Может, предчувствие... Мы почти всё купили, когда я решила зайти в последний на этой улице магазин. Нужна удобная лёгкая обувь, желательно, чтобы это был артефакт. Хоть денег осталось очень и очень мало, но присмотреться всё же стоит. Да и мои школьные ботинки могут кого-то навести на нежелательные мысли. Как только мы вошли, я почувствовала, какая в атмосфера. Безжизненная, давящая. Как будто кто-то недавно умер. Вайер очень внимательно осмотрелся. «Неужели тоже ощущает?» Я на всякий случай схватил его за руку. Это был наш условный сигнал тревоги. «Может, уйдем?» — одними губами спросил он. Я пкачала головой и улыбнулась подходящему продавцу. «Черт, ну почему проблема именно здесь? Он явно поймет, что обувь у меня школьная, что очки скрывают цвет глаз». «Чем могу помочь, молодые люди?» «Какая же у этого мужчины неискренняя улыбка?» хоть вешай на плакат про то, как не надо врать. Мой друг хотел присмотреть себе новые ботинки, выпалила я, чтобы отвлечь продавца от моих собственных ног. У Вайра-то обувь была цивильная, только бы он мне подыграл. «Боюсь, что наш ассортимент не удовлетворит взыскательных молодых магов», все с той же приклеенной улыбкой сказал он. «Нас что, выгоняют?» «Что ж, значит, придется поискать в другом месте», Керн схватил меня за руку и потащил на выход. как раз в этот момент на меня обрушился водопад картинок. Я сбилась с шага и непременно упала, если бы парень меня не поддержал. Калейдоскоп видений нёсся с бешеной скоростью, такое, что их удавалось рассмотреть с большим трудом. Но главное я уловила. Мужчина встречался в этом магазине с демонами. С самими, чёрт возьми, демонами. Прямо в центре города. на встрече присутствовали ещё люди. Я смогла запомнить их всех. Более того, среди них был один теневик и один ментальщик. Ариай сказал, что в городе всего один ментальный маг, сотрудник СИП. Видения, как обычно, закончились так же внезапно, как и появились. Я обнаружила себя почти висящей на руках у Увайера, пытающегося с непринуждённым видом вынести меня за дверь. Причём сделать это так, чтобы хозяин магазина подумал, что я вышла сама. «Извини, голова закружилась», — сказала громко, чтобы мужчина услышал с утра не успела поесть». «Сейчас уже лучше, идти можешь?» — заботливо спросил он, но я видела, как лорд напряжён. Я тоже чувствовала прожигающие лопатки недобрый взгляд. «Дай мне минутку прийти в себя», — я сделала вид, что слабо улыбаюсь одними губами прошептала. «Мне нужно просканировать магазин, есть ли там ещё что-то, это важно». Парень кивнул, а я выпустила свою ментальную магию. «И да, в помещении мужчина был один, а значит, в видениях я уловила именно его мысли. Хуже было бы, если там пять человек-продавцов, тогда всех придется допрашивать. Спугнем виновного!» Впрочем, у меня появилось такое ощущение, что мы его и так спугнули. «Теперь пошли отсюда, быстро! Надо сделать круг и затеряться в толпе. Нельзя сразу на базу», — возразил напарник. «Тогда слушай, нужно найти многолюдную улицу. Не такую, как эта». «А где еще больше народа? Желательно магов, а не людей. Там мы спокойно и беззаботно прогуляемся. А когда основная масса служащих пойдет с работы, затеряемся среди них и вернемся. Это все», — я шептала Вайеру с широкой довольной улыбкой вися у него на руке, изображая влюбленную девицу. «Оскара мне». Он тоже, оказывается, обладал недюжинным актерским талантом, потому что в ответ также улыбался и нежно водил пальцами по моей руке. Мы, не торопясь, шли мимо витрин других магазинов, а я периодически в их стёклах пыталась рассмотреть, что же происходит около крайнего. Вот как бы невзначай повернулась к парню и заметила, что в лавку входят три амбала. Он вызвал подмогу. Моя улыбка, наверное, уже похожа на оскал а интимный шёпот даже в моих ушах настолько дисгармонирует с окружающей действительностью, что саму передёргивает. «Трое мужчин». Они не нападут в центре. Действуем по плану». Так мы, не торопясь, вышли на центральную торговую улицу. Зашли в кафе для поддержания вранья о том, что я голодная. Кстати, странно, в чем именно он нас заподозрил? Ну, зашли к нему два студента-мага. Но не захотел он нас обслуживать. И что с того? Зачем же сразу этих бугаев вызывать? Этими сомнениями я поделилась с Вайером. «Не знаю, может, приход этих мужчин с нами не связан». А нас он выставил только потому, что их ждал. Тогда почему не закрыл лавку? А вот это было бы слишком подозрительно. Представь, он закрылся, а потом к нему приходит трое странных типов бандитской наружности. Соседи заподозрят недоброе. А в каждом квартале есть стукач. Ты, кстати, можешь чувствовать, следят за нами или нет? Иногда, оно сейчас вроде нет. Но в любом случае можно запутать следы и тут же обо всём рассказать. О чём именно? Ты что что-то почувствовала?» «Угу. А что я могу ему сказать? Не о своих же способностях распространяться. Хотя, видимо, придется. Дядя и Кер меня убьют. Впрочем, почему бы не связаться с деканом и не узнать, что он по этому поводу думает? Может, и не стоит ничего Роору говорить? Кстати, а может, и не особисту все рассказать о лорду Бересу? Он старый и мудрый, а главное, ко мне хорошо относится и подскажет, что делать. Наверное». Ладно, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас же надо просто вернуться. Несмотря на то, что я не чувствую слежки, предчувствую меня не очень хорошее. Мы просидели в кафе почти час, болтая о всяких пустяках. Я успела незаметно прощупать здешнюю атмосферу, но она была почти в норме. Как будто со вчерашнего дня даже немного разрядилась. Но мы ведь шли не по этой улице, хоть и рядом». В общем, когда закончился рабочий день, мы двинулись вместе с толпой в направлении доходных домов. А надо сказать, что значительная часть людей шла именно туда. Что ж, это нам на руку. Мы уже вышли на нужную нам улицу, когда одновременно заметили слежку. Точнее, не так. Вайер заметил, а я почувствовала. Взгляд обжигал, был раскалён настолько, что у меня сложилось впечатление, что одежда на спине задымилась. «За нами следят». Парень наклонился ко мне, а потом громко рассмеялся, как будто сказал что-то забавное. «Знаю, чувствую, что-то на периферии сознание вертелось насчёт этого обжигающего взгляда, только никак не могла вспомнить, что именно. Кажется, ещё в прошлой жизни мне дядя что-то насчёт этого говорил. Да, в прошлой жизни, хотя прошло-то всего три месяца с ритуала срадства магии. Есть идеи, надо от них оторваться, только не знаю как». «От них?» «Я не могу почувствовать, сколько именно взглядов». «Да, трое, все оборотни». Вэйр меня приобняла прижал ближе к себе, как бы защищая. «Ведь точно обжигающий взгляд — это версипы. Наше начальство говорило, что их тут почти нет, а нам бы сейчас мохнатая подмога, ох, как не помешала». «Мы, сильные маги, справимся». Даже на мой собственный взгляд мой голос прозвучал как-то не очень уверенно. Да и глупая фраза получилась. Вон у лорда взгляд какой-то подозрительный стал. Так на детей смотрят, не очень умных. Мы не знаем, сколько их на самом деле. Лучше, если разделимся, а я их уведу. Плохая мысль. Они пойдут за мной, потому что именно мое поведение насторожило того парня в магазине. Да и, как ты говоришь, мы не знаем, сколько их. Возможно, что они просто хотят проследить за странными посетителями. Я вот что подумал. А тебе не показалось странным все это задание? «Ведь не просто так тебя попросили приглядеться к атмосфере в городе». «Без понятия почему, если честно, но как только мы пришли, я почувствовала что-то настораживающее. Не могу точно сказать, что именно, но не всё здесь гладко. Не всё, это строжайшая тайна. Всем приказали особо об этом не распространяться, но у меня много знакомых на факультете артефактологии. Там учится моя троюродная кузина». Так вот, она сказала, что как только они прибыли в город, буквально через несколько дней пропала пара студентов с её факультета. Их так и не нашли. Исчезли, как не было. «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» — зашипел я. «Диэль в курсе?» «Нет, не думал, что это важно или как-то относится к нашему заданию. В конце концов, с ними могло случиться что угодно. К тому же этот факультет теперь ненадёжен за декана дирая Может, они были его пособниками и просто сбежали, кто знает. Да, а может, они зашли в один обувной магазин и их кокнули где-нибудь в тёмном переулке? Ну, тоже вариант, но не убивают же они всех своих посетителей. Это вряд ли, конечно, здесь что-то другое. Может, у них претензии именно к ученикам школы? Мы так гадать можем до да бесконечности. Надо чем-то отвлечь наших преследователей. Знаешь, мы с тобой дураки. Тихо сказала я, приобнимая парня, а то нас уже несколько раз толкали так, что мы оказывались в паре метров друг от друга. А в такой толчии это может стать фатальным. Надо было возвращаться по центральной улице через главные ворота. Фиг с ней с маскировкой. Главное, что нас бы не прибили на глазах у изумлённой публики. Повернём назад? Нет, поздно. Вряд ли центральная улица сейчас совсем пустынна. Но пока мы туда доберёмся, стемнеет. «Нужно идти так, я попробую накинуть полог как только завернём в переулок». Липкий горячий взгляд так и не отпускал, следили профессионально. Как в заметил, ума не приложу, но попрошу поделиться навыками, потом, если в живых останемся. А что-то мне подсказывает, что церемониться эти типы не будут. «Подыграй», — шепнула я, когда мы подошли к проулку. Толкнула парня к стене и стала с ним обжиматься. «Надеюсь, Кир об этом никогда не узнает, да...» Лорд меня тоже прижимал к себе и гладил, но с полным пониманием, что если его руки опустятся ниже талии, наши сопровождающие покажутся ему более приятной компанией, чем я. Следующий этап — затолкать парня в переулок, как будто я собираюсь с ним там уединиться. Шагнула следом, попытка накинуть полог вторая, третья... Уф, кажется, получилось. Слушай меня внимательно. Вайер меня видит, все остальные нет, но говорить в голос нельзя. Очень в темпе, как можно тише и в обнимку бежим к базе. Если они начнут обыскивать переулок, то нас найдут по запаху. И мы побежали. Шум и следы, конечно, однозначно указывали на то, где мы. Но я надеялась, что в сумерках они не сразу поймут, что случилось и куда мы делись. Всего 100 метров до поворота, за которым калитка. Мы их почти пробежали. Почти.